двадцать 24. Тяжелый день для бедного Сергея. Императрицу переложили в гроб. Она лежала на кровати, усыпанной ландышами. Государь и сыновья подняли ее с постели и положили в гроб, покрыв императорской порфирой. Тут начался выход через Белую залу, Первую запасную половину и Александровскую залу в Большую церковь. Там панихида. В Петербурге с утра большое движение. В двенадцать часов началось перенесение тела покойной императрицы из Большого собора Зимнего дворца в Петропавловскую крепость. После короткой литии государь и его дети приложились к телу, затем они и мы, прочие великие князья и иностранные принцы, подняли гроб и понесли по большим залам и главные лестницы на посольский подъезд. Внизу, в большом дворе, ожидали лица, участвующие в погребальном шествии. Дождь, ливший все утро, прошел, только что печальная колесница показалась из ворот. Облака очистились, и засияло солнце. На площади и на всей дворцовой набережной стояли шпалерами гвардейские полки, Шествие было особенно длинно и торжественно. Царь, наследный принц германский, австрийский великий герцог Вильгельм и прочие принцы ехали верхами. Мы все шли пешком за гробом. Мне было больно и тяжело за Сергея. Он никогда или очень трудно плачет, перенося свое горе молча, не высказываясь. Сегодняшний день должен раздирать ему душу. Дул очень сильный зюйтвест. Наши яхты были вызваны из Петергофа и стояли вдоль Невы от Зимнего дворца до Троицкого моста с приспущенными флагами, гюйсами и штандартами императрицы. Все это должно было напоминать Сергею веселые дни, когда мы с ним любовались на эти яхты в первые теплые дни и веселились в кругу моих товарищей. Через минуту воздух оглашался выстрелом с Петропавловской крепости. Вода в Неве сильно поднялась от свежего западного ветра. Разводные части Троицкого моста, по которому проходило погребальное шествие, встали горбом. Было трудно спускать огромную колесницу по крутому скату. Все обошлось благополучно. Петропавловский собор приветствовал за унывным колокольным звоном приближающееся печальное шествие. Я нахожу что-то трогательное в мысли, что мы все найдем тихое, постоянное пристанище в этой церкви. Царь и мы все внесли гроб в собор и поставили его на огромном катафалке, обтянутом красным сукном с золотом. С потолка собора висел высокий серебряный подбитый горностаем покров в виде купола, прихваченный у средних четырех столбов. Мне нравится величественная, торжественная, даже несколько праздничная обстановка, окружающая грустные человеческие останки. Как хорошо действует на душу песнь «Христос воскресе из мертвых» на погребальных службах между Пасхой и Вознесением. За вечерней панихидой мне почему-то стало очень грустно, и я прослезился, подходя к телу бедной императрицы. Она очень изменилась лицом. Оно совершенно закрыто тюлем, и его почти не видно. Двадцать восьмое. Сегодня отпевали и хоронили императрицу Марию Александру. В этот же самый день, пятнадцать лет тому назад, хоронили цесаревича Николая Александровича. Я приехал в крепость к началу обедни. Служил митрополит Исидор. Завтра — Вознесение. Сегодня последняя пасхальная служба. В последний раз пели «Христос воскресе». Бедный Сергей был бледнее своего белого кирасирского мундира, у меня сердце болит, глядя на него. Во время обедни государь находился не внутри церкви, а в маленькой комнате у входа, он вошел в собор под конец литургии. Из огромного дежурства многим делалось дурно от долгого стояния. Фрейлине Тютчевой пришлось оставить свое место у гроба. Одному офицеру сделалось дурно, нескольких человек Николаевского кавалерийского училища увели. Началось отпевание. Ужасные минуты. Чувствую, что вот-вот настанет конец, и ничего больше не останется на этой земле от жизни хорошего человека. Наступили минуты прощания, дети окружили гроб, с тоской в последний раз, вглядываясь в любимые черты, уже близко держат крышку гроба, снимают покров, цветы — такое невыразимое мучение. Многие из нас положили образки и крестики в гроб, вот его закрыли, понесли к могиле, опускают. Раздалась пушечная и ружейная пальба, посыпался песок в могилу, цветы и последние слезы. У Сергея их не было, он стоял бледный, со стерзанным лицом, и все кончено. Тридцать первое. Ездил с папа в Кронштадт. Погода хорошая, ни жарко, ни холодно. Были на Светлане, она на днях уходит в Средиземное море, ею командует граф Литки. Были на генерал-адмирале, на катерах Пластун и Стрелок. Были на Забияке, на Африке и на Варяге, на котором идет морское училище. Вернулись в восемь с половиной. Четвертое. Поехали с мама, Олей, детьми и Свитой в Павловск погулять. Папа нас встретил в коляске и повез кататься. Никогда я не видел Павловский сад в таком блеске, сирень в полном цвету, дубы и липы уже совсем покрылись свежей зеленью, птицы поют, пахнет так чудно. были в розовом павильоне и на английской и на константиновской дорожках и в старой и в новой Сильвии и на ферме объездили почти весь парк. Дома я забегал в свои милые комнаты пошел погулять рука об руку с были у памятников родителям и на дорожках вокруг пруда, где стоят нависшие над водой мои любимые березы. Июнь Седьмое. У меня написан еще романс рот Баркароллы» на слова Майкова «Далеко на самом море». Теперь всего пять романсов, Я отдал их напечатать. Духов в день. девятое. Оля уехала в Царское. Мне не хотелось ехать с ней. Я думал тайком вечером погулять в Павловском наедине и поехал к семичасовому поезду. погода стояла хорошая я пошел по красной долине часто останавливался и слушал птиц вдруг меня встречает придворная коляска я прыгнул в канаву чтобы спрятаться но меня увидели и окликнули в коляске были оля цесаревна мари и сергей повезли меня в царское пили чай в комнатах мари был государь Как только можно было, я удрал в Павловск к Кэтбенам, которые на днях переехали. Вернулся я последним поездом. Июнь, тринадцатое. Я полон звуков своего последнего сочинения. Играл и пел его своим скверным голосом Оли и Павлу Егорчу. Им обоим понравилось. Были с Олей в Академии художеств. Более всего мне там нравится дуэль Жерома в Кушелевской галерее. Тридцатое. Сегодня сороковой день по императрицы. Мы все поехали в город к заупокойной литургии в крепости. На пути государь пожаловал мне знак минного офицера за то, что я прослушал весь курс минных лекций Владимира Павловича Верховского. Не считаю себя нисколько достойным звания минного офицера. Прослушать курс лекций далеко еще не значит усвоить их. Знак этот доставил гораздо больше удовольствия папа, чем мне самому. Седьмое. С раннего утра, облегшись в конногвардейский мундир, полетел с Грейгом на празднование пятидесятилетнего юбилея зачисления государя в кавалергардский полк. Церковный парад, большой завтрак, жара, пыль и мало впечатлений. Прощеголяв в своем белом облачении, вернулся с папа в Павловск. Яхта «Держава» июль 13 -е. Я желал бы принять мученическую смерть, но далеко мне до этого не такую я жизнь веду. Во мне недовольно целомудренной мечты, как сказал Языков. Большую часть у меня есть стремление или к самому крайнему благочестию, или к необузданному разврату. Редко я остаюсь в состоянии среднем между этими крайностями». Я думаю, это признак бесхарактерности, тем более, что я никогда или почти никогда не привожу в действие свои влечения, а перевариваю их в мыслях. Я слишком много думаю и обыкновенно совершенно непроизвольно. Впечатления долго у меня не остаются, а беспрестанно сменяют друг друга». То я сочиняю стихи, то пишу музыку, то собираюсь приняться за коллекцию старинных вещей, то готовлюсь в государственные люди. Я думаю, в конце концов, из меня выйдет райский в обрыве Гончарова. Я всего более этого боюсь». Как мне досадно, что на вид я всем нравлюсь, что меня находят премилым молодым человеком, здорованием и многообещающим, а я как грибы крашеные, внутри которых гниль и всякая нечистота. Впрочем, я верую в милость Божию, я не теряю надежды сделаться порядочным человеком. Слава богу, я никогда еще не впадал в полное уныние и никогда не падал духом. Павловск, июль 17 -е. Целый день шел дождик, сыро и холодно. Надо было поехать в город, в роту и сделать разные заказы. Потом на Балтийском заводе был спуск клипера-опричник, где мне также надо было быть. Туда поехал и папа. и Алексей, и все морское начальство. Клипер сошел совершенно благополучно. Папа поехал на герцог Эдинбургский. Пробовали машину на якорях. Работы идут там успешно. Мы не теряем надежды выбраться осенью из Петербурга. Папа еще заходил на завод, смотрел машину на опричники. Вернулись в Павловск в шестом часу. Павловск, восемнадцатое. Пошел гулять на кладбище. Для меня настоящее удовольствие читать надгробные надписи. Погода теплая, хорошая. Возвращаясь неподалеку от дома, встретил Татьяну Михайловну и прошелся еще с нею. Я говорил ей про свои мечты о тихой семейной жизни, о том, какой у меня будет дом в чистом русском вкусе, вроде теремов. Мне потому так и хочется не засидеться в Петербурге зимою, а уйти в море, чтобы раньше вернуться, жениться и зажить себе счастливую семейную жизнью. Потом у меня очень болела голова. Так всегда у меня бывает в дождливое время. Стрельна, июль, девятнадцатое. После завтрака у Сергея уехали с мама в Стрельну. Здесь мы рассчитываем остаться несколько дней. В стрельне дышится свободнее, вдали от большого двора, среди полной тишины и спокойствия. Как я не люблю Павловск, как не привязан к отцу, все же там чувствую стеснение и как-то неловко. Я с папа почти никогда не бываю совершенно покоен. Он так порабощен своими привычками и требует подражания им, что чувствуешь себя как в деспотическом государстве. Август 4. Маковский будет писать с меня портрет. Это мой подарок «Мама» перед плаванием. Он пишет меня сидящим на стуле, просто в сюртуке, облокотившись на руку. Ездил в город. Надо было принять деньги для второй роты. Пятое. Со вторым поездом поехал в город, в мастерскую Маковского. Он держал меня два часа. У него много прекрасных вещей, картин, портретов и древностей. Не пришлось соскучиться. Я много читаю последнее время и с увлечением. Павел Егорыч дал мне в русском переводе Гётовского Вертера. Потом я непременно прочту его в подлиннике. Читаю второй том сборника государственных знаний. Всем обществом ездили пить чай в Елизаветинском павильоне. «Папа в эти дни весел и ласков, как с мама, так и с нами. Обеды проходят очень мирно, без сцен и тому подобных неприятностей. Когда он в хорошем расположении, я чувствую к нему прилив нежности, и его присутствие меня не стесняет, что случается каждый раз, если он мрачно и раздражительно настроен». «И мама тоже становится к нему доверчивее в его хорошие дни». Вертится в голове музыка на слова Хомякова «Я видел, как посланник раз». Но трудный аккомпанемент, звучащий в голове, никак не клеится. Восьмое. Утром гуляли с Татьяной Михайловной и Павлом Егорычем. Были на нашем прелестном кладбище. Теперь всюду цветет похучий душистый горошек. «Я так люблю эти цветы». Хотел бы, чтобы моя могила была ими убрана. Павловск, август, 11. День прекрасный, быть может, последний настоящий летний день. Мы с Татьяной Михайловной утром пошли в поле погулять по живописному берегу Славянки. Я с детства люблю это поле, засеянное рожью и овсом, где тут и там синеют васильки. Люблю быструю речку с небольшими порогами и крутыми берегами. С самых ранних лет в моей памяти врезался обширный вид на царскую славянку, на извилины речки и на большую кирку под соломенной крышей вдали. В этом поле дышится свободнее, невольно забываешь и свист локомотива и городскую жизнь. Тут мне так показалось хорошо, что после завтрака я отыскал Володю Кэппина и повел его показать свое милое поле. Но мы пошли другой дорогой, не городом, а через кладбище, которым я тоже люблю похвастать перед приезжими. День был теплый, мне очень захотелось выкупаться в Славянке, неподалеку от первого порога, но тут уже были купальщики. Мы с Володей, в ожидании, что все уйдут и место останется свободным, походили взад и вперед вдоль берега, перебрались по камушкам через порог и сидели на траве. Когда все купальщики ушли, я разделся на траве и бросился в свежую воду. Страх, как люблю купаться на открытом воздухе. Мне все чаще приходит в голову, что не скоро придется наслаждаться жизнью дома, и грустно становится при мысли долгого отсутствия. Я и теперь наслаждаюсь прелестями северного лета, воображаю, как стоскуюсь по ним вдали от родины. Двенадцатое. Вышел единственный номер за нынешний год дневника писателя Достоевского. 14. -е. На днях последовал высочайший указ, произведший на всех русских самое приятное впечатление. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии упразднено в своем прежнем значении и отдано Министерству внутренних дел. Министром назначен граф Ларис Меликов. а Верховная распорядительная комиссия отменена. По этому случаю вышла прекрасная статья в сегодняшнем голосе. «Вместе с этими хорошими известиями все общество, об в особенности наша семья, озабочено слухами, касающимися государя. Многие утверждают, что он женится, другие же, что скоро женится». Главное беспокойство в сомнениях о том, какое положение займет бывшая княжна Долгорукая. Будет ли она признана законной супругой и станет членом семьи? Или же ее отношение к государю не изменится относительно прежнего? кроме того много говорят о ссоре между государем и великим князем главнокомандующим из за появившихся во французской летр записок о нашей последней войне где действия и влияние государя выставлены в самом безобразном виде Дело в том, что подробные сведения могли быть представлены во французский журнал только лицом, совершенно посвященным в дела главной квартиры, и никак не помимо Николая Николаевича. Разумеется, он невиновен, но с его стороны была крайняя оплошность и непредусмотрительность. Как бы то ни было, но ссора произошла и ужасная. перед самыми маневрами, на которых главнокомандующий, кроме первого дня, не показывался. Говорят, он передает начальство над войсками цесаревичу и останется во главе одной конницы. Говорили об его отъезде за границу, но он остается. Успение Богоматери. Август 15 -е. Обедня, холод, как осенью, успел очень много прочесть. Обедали у государя. Все последнее время он очень мрачен и раздражителен. Все имеющие с ним дело говорят, что трудно с ним разговаривать. Он избегает всяких положительных разговоров и крайне молчалив. За обедом говорил он мало, только о пустых предметах. Ко мне лично он очень милостив. С Николаем Николаевичем, который тоже обедал, он помирился и был любезен. Шестнадцатое. После полдня к нам приезжал государь прощаться перед отъездом в Крым. Разговор шел очень худо, несколько раз даже совсем прекращался, и наступало томительное молчание. Мама, Оля, Вилли и я не знали, как поддержать беседу с государем. Если он сам молчит, разговаривать очень трудно. Август, 30. Царь-именинник. В городе был выход в Александро-Невскую лавру. Мы отправились туда с цесаревичем на яхте Александрия. У ворот монастыря нас ожидал митрополит, окруженный духовенством, с крестом, святою водою, хоругвями и образами. За ними мы прошли в собор. Служил литургию сам митрополит Исидор, его архидиакон Валериан отличается замечательным голосом. Пел хор придворных и хор митрополичьих певчих. Служба шла удивительно стройно, чинно, торжественно. Я был в полном упоении. Мы стояли возле раки святого Александра Невского. Я люблю его по воспоминаниям. Мы всегда ходим поклоняться мощам его после причастия. Это одна из редких святынь, освещающая и привязывающая православное сердце к нашей почти иностранной столице. Стрельно октябрь 31. -е. В три часа поехал в город в общество поощрения художников, где выставлена моя картина Куинджи Ночь на Днепре Хочу взять ее с собою в море. Папа будет в Петербурге 8 ноября. Тогда скоро я уйду в море. Семья великого князя Константина Константинич. Константин Николаевич в дневниках папа. 1827, 1892. Великий князь, второй сын императора Николая I, с детства определен для морской службы. С 1855 года управлял флотом на правах министра. с 1861 наместник царства польского с 1865 -го председатель государственного совета в 1881 году сложил с себя все должности александра иосифовна мама 1830 1911 Урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, Августа, великая княгиня. Елизавета Маврикиевна, 1865-1927. Урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, жена великого князя Константина Константиновича Романова. Дети великого князя Константина Константиновича Романова и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Иоанн. Иоаннчик. 1886 187, 1918. Князь. Женат на княгине Елене Петровне, дочери короля сербского. Флигель адъютант, штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка. Вместе с братьями Константином, Игорем и Георгием убит под Алапаевском 18 июля 1918 года. Гавриил 1887-1939 князь умер в эмиграции. Татьяна, Татьяна. 1890-1970. Княжна, жена князя Багратион Мухринского, В эмиграции и Игуменья, матушка Тамара, Елеонской обители Иерусалим. Константин Костя, 1891, 187.1918. Князь. Олег, 1892-1914, князь, убит на фронте 29 сентября 1914 года. Игорь, 1894-187-1918, князь, флигель-адъютант, штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка. Георгий, 1903-18-07-1918, князь. Наталья, 1905-10-05-1905, княжна умерла во младенчестве.